Глава восьмая Огонек на лучине не вспыхнул в последний раз, и Одрина погрузилась в темноту. Только стенки печки-каменки в углу слабо дели, но света не испускали, и все же Малфутка видела во мраке все до мельчайших деталей, избитые во время борьбы груды шкур на полу, и лавки вдоль стен, и голое окровавленное тело старосты. Первое чувство, которое она испытала — Было полное удовлетворение. Она даже глубоко и облегченно вздохнула, чувствовала себя довольной и легкой, словно радость неведомую ощутила. Так случалось с ней и раньше, когда у нее это получалось. Пока Беледа строго-настрого не запретил племяннице использовать ее силу. «Знаешь, что с тобой будет, если родовичи про это проведают», — говорил бывало Беледа. Будь у тебя сила волей богов, волхвы давно это заприметили бы, да увели тебя на капище, ведовству учиться. Но если твоя сила от недоброго... Помнится, в соседнем селище у барсучего лога некогда жила ведьма-чародейка. Землянка ее на отшибе стояла, и люди плевались, проходя мимо. А после и вовсе сгубили чародейку. Сперва колом осиновым ее проткнули, потом тело сожгли и пепел по ветру развеяли. Так что, девонька, погаси это в себе. Погаси, пока не дошло до беды. Малфутка поверила дядьке и научила себя не отпускать на волю силу, как иной левша отучается владеть шуйцей. С годами она и вовсе забыла силу использовать, может, только чуть отпускала, когда приходилось к заговору или заклятию какому-то прибегать. Только вспоминала иногда, как некогда, когда еще совсем девчонкой была, смогла направить ее на медведя-шатуна. А Беледа велел ей тогда молчать. И вот теперь, так же, как и тогда медведя, она убила старосту. Малфутка покосилась на распростертое тело громадара и быстро накинула на него одну из смявшихся шкур. Ей вдруг захотелось забыть обо всем, забыть о пережитом страхе и о мерзении. Но это означало и забыть радость от собственной силы, которая так неожиданно и вовремя пришла на помощь. И все же, все же. Как она завтра объяснит Сосновичем случившееся? так поведает, что не могла уступить старости, и сила эта сама рванулась из нее. После горячего жара силы на Малфутку словно повеяло холодом. Даже кончики пальцев заколола от негаданно проступившего на них ине. Девушка дула на них, согревая, ее всю трясло. Ибо уже поняла, погубят ее сосновичи, когда узнают, как она убила громадара. Убить покровителя громадара, убить старосту, главу рода, было наитягчайшим преступлением. За это ее ждет жуткая кара, смерть мучительная и страшная, и никто не вступится за нее, все будут желать только ее гибели. Но что же ей теперь делать? Девушка ощущала страх и растерянность, но отнюдь не слабость. Она сделала то, что сделала. Она отомстила насильнику, отомстила убийцы родича, покусившегося на родовые обычаи. Но так все видит и понимает лишь одна малфутка. Остальные увидят в этом только то, что ведьма, извела громадара, который так долго возглавлял род сосны, был его благодетелем. Девушка прислушалась к звукам за стеной. Было тихо, только легким шумом доносились привычные звуки уснувшего дома, покашливание, скрип лавок, чей-то храп. Спят ли Родовичи или прислушиваются, как староста справляется с непокорной девкой. Да только с утра никто не посмеет сюда зайти, никто не осмелится побеспокоить. Значит, у нее еще есть время, чтобы скрыться, уйти навсегда от Родовичей, остаться одной перед всем злом мира. Думать об этом сейчас было хуже всего, но был ли у нее иной выход? Малфутка огляделась. Единственная дверь вела в общую избу, и появись из нее малфутка, это сразу вызовет волнение и вопросы, а там и про убийство дознаются. Поэтому надеяться, что все спят мертвецким сном и не заметят ее появления — нелепость. Тогда... Откинув наползающие на глаза волосы, девушка поглядела на волоковое окошко под скатом крыши. Если отодвинуть его ставень, можно будет и протиснуться наружу. И сделать это надо поскорее, потому что чем дальше она уйдет от селища до того, как все откроется, тем больше у нее будет надежды на бегство. Но до окошка высоко. Надо было что-то подставить. Девушка пошарила глазами по темной опочевальне, и взгляд ее остановился на сундуке громадара. Если взгромоздить его на кровать, то она вполне сможет дотянуться до балки матицы, а оттуда уже и до окошка нетрудно добраться. Только вот еще вопрос. На дворе подморозило, а она в одной рубахе, к тому же порванной и сползающей с плеч, да и до бедра рубаха разорвалась во время борьбы, а на ногах одни домашние постолы из тонкой кожи. Если она выберется наружу и пойдет, мыслимое ли дело уйти морозной ночью в одной рубахе. Но ведь она находилась в громадара громадара, а он был вовсе не беден. Вон какие меха по стенам развешаны, да и сундук старосты навряд ли пуст. Правда, он заперт на мощный замок. Малфутка вздохнула. Когда-то яга обучила ее заговору, как отворять засовы и снимать заклятия. Но подойдет ли такой заговор, когда речь касается железа доброй ковки? И все же она решила попробовать. Коснулась замка, сжала его, пробуя надавить, и... Замок резко щелкнул и открылся. Девушка даже не поверила в такую удачу. Замок оказался не заперт, но крышка не отворялась, словно приросла к сундуку и Малфутка догадалась, замок висел здесь для отвода глаз, а вот заперт сундук был именно на заклятие. Неожиданно Малфутка негромко рассмеялась, в ней все еще бродило некое странное оживление после выпущенной наружу силы, поэтому девушка не терялась, была собрана, не позволяя страху и безнадежности овладеть собой. Сейчас же ей стало по-настоящему смешно. Громодар не доверился мощи людского мастерства, не доверился силе железа, а положился на заклятие. И было то оно слабенькое, ничтожное, Малфутки не составило труда его снять. Зато в сундуке под крышкой оказалось немало добра. Прежде всего богатые меховые шубы старосты. Был тут и мешочек серебряных монет, дерхемов, оставшийся с торгов. Монеты, великое богатство, и Малфутки в ее мыканье по миру они пригодятся. Девушка на миг подумала, что так она обворует своих, но выбора не оставалось, и она только решилась взять половину денег, оставив остальные роду. Потом Малфутка выбрала одну из шуб громодара из мягкого меха бобра, немного великоватую для нее, зато вполне подходящую, чтобы не замерзнуть. Были тут и несколько пара ночей, и Малфутка какое-то время возилась с ними, оплетая по ноге ремешками, прилаживая, чтобы удобнее сидели по ноге и не спадали. На голову накинула пуховый серый шарф, обмотав его длинные концы вокруг шеи. Потом она взгромоздила сундук старосты на ложе, залезла на него, балансируя. Кровать при этом скрипела, и Малфутка подумала, что сосновичи непременно решат по этому скрипу, что громодар мнет на ложе строптивую девку. Что ж, пусть так и думают, никто не посмеет войти и помешать ее побегу. Девушка быстро взобралась наверх, отодвинула ставень, потом вытолкала шубу, сбросила мешочек с деньгами, а уж потом, извиваясь и налегая, протиснулась сама. Крыша на общинной избе была дерновой, но сейчас покрыта снегом, который поехал под Малфуткой так, что она упала в сугроб под избой. Хорошо, что столько намело, иначе зашиблась бы сильно. Сейчас же, на ходу, натягивая шубу и подбирая дерхемы, девушка скользнула вдоль темной стены, выглянула за сруб. Небо было ясным, колючим от морозных звезд, на фоне светлого снега и избы сосновичей казались черными, а землянки больше походили на удлиненные сугробы под занесенными шапками крыш. Строения стояли свободно, кому где понравилось строиться на широкой поляне, но все были повернуты фасадами к возвышавшейся на середине открытой площадки высокой раскидистой сосне. Малфутка огляделась. Вокруг было пустынно, только спущенные на ночь псы возились между домами. Один из них подбежал к девушке, но, распознав свою, сразу завилял свернутым калачиком хвостом. Собаки-беглянки были не страшны. А вот встреча с назначенными на эту ночь сторожами-обходниками была нежелательной. Девушка долго вглядывалась, стараясь определить, где они сейчас, но никого так и не разглядела. Потому и быстро двинулась через открытое пространство к темневшему заселищем лесу. И едва не наскочила на обходников. Она еще не увидела их, но различила скрип снега под ногами и негромкий говорок. Замерла, не зная, куда бежать. Сторожа вот-вот покажутся из соседней полуземлянки, а она как раз на открытом пространстве около сосны. И девушка кинулась к покровительнице рода, спряталась за ее пахнущим смолой мощным стволом. «Мать сосна, схорони, спрячь, отведи глаза людские». То ли та смилостивилась то ли девушку и впрямь было не разглядеть за древесным стволом, да только обходники прошли совсем рядом, не заметив ее. Они переговаривались о чем-то негромко, похлопывая себя по плечам руками в варежках, поправляли на плечах рогатины. Их окутывал морозный пар от дыхания. Скрипел снег под ногами. Когда они ушли, Малфутка перевела дыхание и со всех ног побежала в противоположную сторону. Остановилась уже в лесу. И впервые пришла мысль — куда идти? Темный лес казался защитой от людей, но сам по себе он был опасен для человека, особенно древлянский, где зверье дикое хоронилось, а то и нечисть лесная шалила. Об этом хорошо страшилки рассказывать, сидя в кругу родовичей у горячего очага. Но совсем иное дело ночью в лесу находиться. Да и пора была самая неподходящая для ночных блуканий. И зверь на исходе зимы особенно голоден, и нежить лесная, которая перед приходом весны, когда силы ее начнут таять с теплом, как никогда лютует. А ведь Малфутка кинулась в лес без лука и рогатины, без обычного подношения лесному хозяину Лешему. Все, что могла сейчас девушка, так это положить на снег, один из взятых у громадара дерхемов. Но нечисть серебра не выносит, и подношение вышло не самое желательное. Оставалось надеяться, что Леший все же углядит в том добрую волю и не обидит ее. Селище сосны, как и большинство местных селений, окружали буреломы и густая поросль, и Малфутка долго кружила среди них, запутывая следы, делая заячьи петли в надежде сбить со следа тех, кто поутру станет ее искать. Еще девушка подумала, что ей не следует идти ни в одну из расположенных в округе зимних заимок землянок, где ее будут искать прежде всего. «Тогда куда?» Можно попробовать по известной дороге двинуться в сторону Искоростеня, однако у беглянки не было надежды, что князь Мал, даже из расположения к Свинельду, захочет ее прятать, если в город явится движимой местью Сосновичи и объявят, что она сгубила их старосту, который к тому же был в ладах с волхвами. Оставалось два выбора. Во-первых, попытаться добраться до Киева и там отыскать Свинельда, а во-вторых, углубиться в чащу и, пройдя через опасное нечистое болото, схорониться у Еги. Но и тут был подвох. Не ведала девушка, как ее примет в Киеве свинельт, которому сейчас не до нее, и она не знала, долго ли ее захочет прятать Ега, у которой своя жизнь, свои дела, поэтому присутствие гостей может ее не очень обрадовать. От мыслей Малфутку отвлекло неожиданное появление за кустами волка. Если бы она не умела видеть в потьмах, то вряд ли заметила бы его, а так она вдруг различила зверя в зарослях, да еще совсем близко. Волк глядел на нее, страшный, одинокий, с торчащими острыми ушами, только глаза желтовато сверкали. Малфутка медленно попятилась. Она не раз охотилась на волков, но никогда не выходила против них без оружия. Почти машинально девушка стала шептать наговор, отгоняющий опасность, хотя и с запинкой, мало веря в его силу. А зря, ибо не успела она и первый наговор произнести, как зверь вдруг заскулил почти по собачьи и кинулся прочь. Впору было порадоваться, однако Малфутка понимала, что зверь, навряд ли тут один, и попросту кинулась в другую сторону, побежала. Теперь было не до раздумий, куда идти, надо было найти хоть какое-то убежище, чтобы схорониться до светлого дня. Она шла до самой ранней зорьки, утопая в снегу, постоянно твердя наговоры, и когда начала разоветь край неба, дошла до расположенного в стороне небольшого древлянского поселения. Всего пять-шесть землянок теснилось в лагу у незамерзающего ручья, а вокруг жилищ выселись шесты с рогатыми черепами коз — отгонять нечисть. В поселении еще спали, когда Малфутка постучалась в первую из землянок. Ее приняли приветливо, признав охотницу из селища сосны. Правда, немного подивились ее виду. Обычно девушка приходила, одетая пареньком и с охотничьим снаряжением, Однако, видя, как она утомлена, не стали изводить расспросами, отдали вяленого мяса с киселем и уложили на земляной приступке спать. Утомленная она скоро забыла с тяжелым сном, а проснулась внезапно, словно кто-то толкнул ее. И хотя в землянке никого не было, в очаге еще горели угли, давая тепло, Малфутка сразу поняла — рядом опасность. Она быстро поднялась, накинула шубу и кинулась к двери. «Ей повезло, рядом никого не было», Однако скоро она различила долетавшие со стороны голоса, уловила, что говорят о ней, и побежала прочь, прячась за скатами крыш землянок. Голоса теперь звучали совсем рядом. «С утра по ее следу идем. Головница она, старосту нашего, погубила». Как до спасительных зарослей добралась, не помнила. Одно только понимала. Погоня за ней. Сосновичи — не последние следопыты в лесу. Вот и выследили ее, несмотря на все ее старания. И теперь спасение для Малфутки лишь в том, как скоро она успеет убежать в чащу и сбить преследователей со следа. Сперва Малфутка просто бежала по протаренной от поселения тропке. Потом полезла через бревенчатые завалы, где нельзя было обнаружить ее следов на снегу. Потом стала опять петлять, делая заячьи петли и обманные следы. Когда лай собак сзади услышала, поняла, что не обмануть ей охотников, и те наверняка пустили по ее следу охотничьих ищеек. Увязая в снегу, петляя среди бурелома, Малфутка выбралась к узкому текущему в снегах ручью и, недолго думая, шагнула в него, побежала по обжигающей ледяной воде, надеясь сбить собак со следа. Однако ее преследователи были опытными охотниками. Они пойдут с ищейками вдоль воды, пока те вновь не обнаружат ее запах, наведут на след беглянки. А идти по воде становилось совсем не в моготу, ноги сводило судорогой, да и передвигаться так быстро, как хотелось, не получалось. Слишком много деревьев лежало поперек русла, приходилось то и дело перебираться через них, замедляя движение, а звуки погони были все ближе. Малфутка запретила себе думать о том, что с ней сделают, если настигнут. Эта мысль вызывала панику безнадежности, поэтому, приглядев лежавший поперек русла длинный ствол, она взобралась на него и прошла до самого конца, спрыгнув далеко в сторону. Что это не спасет надолго, понимала. Ее следы четко отпечатывались на снегу, и Малфутка машинально забормотала заговор на сокрытие следов. Каждый древлянский охотник знал такой, но сама Малфутка им мало пользовалась, считая чем-то ненужным. Однако сейчас слова заговора сами собой всплыли в усталом мозгу. А потом появилось изумление. Когда девушка отошла на несколько шагов и оглянулась, то поначалу даже глазам своим не поверила. Однако там, где она только что прошла, следы словно затягивалась снежной коркой, и путь за ней становился девственно чистым. Можно было бы порадоваться, но сил на это почти не оставалось. Снег скрыл ее следы от людских глаз, но их все равно могли унюхать собаки поэтому следовало торопиться, и она бежала, проваливаясь в снег, цепляясь полами шубы за кусты. У Малфутки совсем заледенели промокшие вонучих ноги, но самой ей от бега было так жарко, что она хватала снег пригоршнями и жадно ела его на ходу. Она слышала окрики слева и справа и догадалась, что за ней идут облавной охотой, отгоняя от протаренных путей и жилищ и загоняя в определенную сторону. И она поняла, куда ее гонят в страшные и пустые места у дикого леса. У этого леса была таинственная и не слишком добрая слава. Древняя нечисть, обитавшая здесь еще до прихода племени древлян, по-прежнему хранилась в дремучих чащах, и мало кто из охотников осмеливался вступать в эти гиблые места. Однако сейчас Малфутке некогда было об этом рассуждать. Безлюдие дикого леса хотя бы сулило какую-то надежду на спасение — А вот на милосердие людей к убийце-старосты надеяться не приходилось, и беглянка шла вперед, устала переставляя оледеневшие ноги, спотыкалась, падала, снова поднималась и, уходя все дальше, на ходу упрямо твердила заговоры. Когда-то отчаянная Малфутка, бравируя, любила ходить в самые опасные места, побывала она и у кромки дикого леса. Ну и ничего, Малфутка тогда только посмеивалась над страхами своих соплеменников перед диким лесом, Но сейчас девушка старалась не думать о том, что и она не решалась углубляться в колдовские чащи дикого леса, так как не столько видела, сколько чувствовала там и впрямь неладно. Даже более неладно, чем на нечистом болоте. А то, как может проявить себя нечистое болото, она еще не забыла. Однако сейчас выбора не было. Либо прятаться от преследователей в чащах дикого леса, либо блукать по древлянским лесам, пока иссякнут силы и ее настигнут и люто казнят. Когда хмурый холодный день стал сгущаться сумерками, Малфутка подошла к самому дикому лесу. Голоса преследователей еще были слышны позади, долетал из заливистый собачий лай, но теперь с неким подвыванием, поскуливанием. Собаки уже чувствовали, что приблизились к черте, где обитает нечто но Малфутка приняла решение. И когда впереди появилось извояние Велеса в рогатом шлеме, охранявшее последние людские рубежи перед неведомой чащей, Малфутка задержалась лишь на миг, чтобы отвесить поклон божеству. Все, что мог, оберегавший путников в пути Велес, он уже для нее сделал. Дальше, там, где властвует только нежить, рассчитывать на его помощь девушка не смела. Дикий лес встретил Малфутку тишиной и сумерками. Со стороны поглядеть лес как лес, правда, без привычного в чащах бурелома, какой-то даже ухоженный. Где-то протяжно пропищала вечерняя птица, показались затесавшаяся между хвойными стволами голая осинка, облетевшие кустики брусники. Лес жил своей обычной жизнью, словно не замечал чужого вторжения. И все же девушка немного помедлила, прежде чем углубиться в него. Она подбадривала себя. Кто его знает, может, все рассказы про эти места на деле окажутся обычными страшилками, которыми старики любили пугать молодежь. И, собравшись с духом, она решительно шагнула под темные ели. Теперь она даже не произносила заговоров, чтобы скрыть следы. Пусть уж ее соплеменники видят, куда она ушла. Все равно идти за ней они не осмелятся. Дикий лес поражал застывшей тишиной. Высокий темный ельник стоял такой плотной стеной, что казалось не пройти между стволами. Однако едва Малфутка проговорила положенное путнику в дороге заклинания, как тропинка словно сама собой возникла у нее перед глазами. Здесь уже было почти темно, и хотя к весне светлое время дня удлинилось, здесь, под нависающими хвойными лапами, день угасал прямо на глазах. Малфутку спасало только ее умение видеть во мраке, и все же ей было не по себе. Чем-то девственным и древним веяло от этих вековечных елей, будто и воздух тут был иной, застывший, как если бы веками здесь не бывало ни души. И сразу мысли всякие глупые полезли в голову. О нежити лесной, о кикиморах, хватающих путников за ноги и уволакивающих под коряги, о духах древних деревьев и мороках, доводящих людей до сумасшествия и увлекающих в самые гиблые места. О лешем же здешним было даже страшно подумать. Леший, обитающий в знакомых малфут чащах, казался ей едва ли неприятелем, с которым давно все сговорено, а тут был иной лесной хозяин, мрачно поглядывающий на вторгшегося в его владение человека. Девушке казалось, что она спиной чувствует его взгляд, столь явственный, что по неволе несколько раз бывало оглядывалась. Нет, все было тихо и жутко. Не выдержав, Малфутка крикнула в чащу, «Я с Егой дружу! Она помстится за меня, если тронешь!» В ответ где-то ухнула, затрещала, и совсем рядом раздалось мерзкое хихиканье. Девушка завертелась на месте, озираясь. Рядом точно кто-то был, кто не боялся ее, даже играл ею, как кот играет мышью, которая уже поймана. Малфутка упрямо пошла вперед но мерзкое ощущение опасности не проходило. Оно разрасталось, превращаясь в настоящий страх, и в конце концов девушка опрометью кинулась назад. Бежать, бежать, куда угодно, только бы прочь от этого глухого ужасного места. Пусть лучше к людям, пусть ее казнят, но казнят живые смертные люди, которым неведома мрачная жестокость нежити. И вдруг оказалось, что выйти из ельника — она уже не может. Деревья словно срастались. Она кружила между ними, но только ветер чуть шумел в вершинах, внизу же был стылый неподвижный мрак. «Неподвижный ли?» Малфутка то и дело угадывала за стволами деревьев какое-то движение, некие шорохи, однако, сколько не вглядывалась, не могла различить ничего. И от этого становилось еще более жутко. В какой-то момент беглянка приникла к толстому еловому стволу, боясь даже оглянуться назад, где чудились шорохи и чужое дыхание. Она дрожала от страха и холода, но грудь и лицо у нее горели. Было похоже, что она захворала. У Малфутки затеплилась надежда, что это так и есть, а окружавшая только мерещится ей, как порой мерещится хворым, всякая небывальщина. Однако на это надеяться можно было где угодно, только не в диком лесу. От отчаяния и безнадежности Малфутке хотелось завыть. Она вдруг вспомнила, что у нее есть серебро, и быстро нащупала мешочек с дерхемами на груди. Миг в ее руках захолодели кругляшки монет. Тотчас в лесу кто-то тоненько и протяжно заплакал, а с другой стороны, наоборот, завыл гневное зло дрожащими руками Малфутка бросила в сторону монету. Лес вздохнул, будто смиряясь, и девушка неожиданно вновь увидела тропу между деревьями, словно стволы елей испугались силы серебра и разошлись. Даже показалось, что за стволами мелькнуло что-то темное, мелькнуло и пропало. Тогда Малфутка, собравшись с духом, решительно шагнула в образовавшийся проход. Я не боюсь тебя. Кто бы ты ни был, мне не страшно. Это было неправдой. Страх накатывал на нее волной, тянул свои когтистые лапы, цепляясь за края одежды, давил, не давая дышать. Однако в душе беглянки возникло и другое чувство — злость. По-настоящему ярая злость. Нет, этим местам не удастся ее так просто погубить. Она будет идти, не обращая ни на что внимания. Она выкажет презрение к этим гиблым чащам, и она победит. Когда невдалеке что-то подозрительно зашуршало, Малфутка замерла, как иногда замирала на охоте, когда желала остаться незамеченной для дичи. Правда, теперь дичью была она сама. Поэтому, замерев, девушка стала шептать заветные слова, как и полагается, когда хочешь стать незаметной для зверя. «Я ствол дерева. Я обычный ствол, кора и древесина. Меня нет здесь, а есть просто старая ель, привычная в этом месте. Так внушают лесному зверью, чтобы он не почувствовал присутствие охотника. И сейчас это сработало. Девушка поняла это, когда те, кто следили за ней, потеряв ее из вида, стали появляться наяву. Она стояла, не смея дышать, и смотрела широко раскрытыми глазами. Она видела их, духов леса. То промелькнул за деревьями сгорбленный мохнатый силуэт. То, наоборот, потянулся из-за дерева кто-то голый и длинный. Блеснули зеленоватым светом глаза. Существо это вращало головой, словно кого-то выглядывая, но не видя, а то и вовсе жутко. За деревьями прошел кто-то страшный, высокий, с рогами, как у козла, неся на плече шишковатую дубину. О таких существах Малфутка прежде и знать не знала, и хотя древлянские чаще славились своими нечистыми духами, но чтобы вот так воочию видеть их подле себя... Малфутка от испуга даже закусила костяшки пальцев, сдерживая крик, и все твердила в уме «Нет меня тут, я воздух, я дымка вечерняя, даже запаха не имею». А потом поняла, что эти непонятные существа, будто переговариваются между собой, словно шорохи и потрескивание леса, служили им речью. Однако они по-прежнему не видели ее, а потом совсем рядом заскакали и вовсе непонятные твари, вроде бы лягушки но черные как пиявки голые и каждая размером с добрую кошку они вынеслись из чаще стаи, попискивали негромко но так пронзительно что девушка невольно зажала уши и этим движением она выдала себя лягушки стали озираться поблескивая искрами глаз Из чаще вновь выступил страшный козел с дубиной вертел рогатой головой мычал глухо а там и некто лохматый выполз из под ели и начал с сопением принюхиваться я дерево я сосна Все твердила Малфутка, и существа вроде бы стали терять ее, но тут одна из черных лягушек в прыжке наскочила прямо на замерзшую девушку, и та не сдержала невольного крика. Они все разом повернулись к ней, запищали, заухали, стали сходиться. Только горсть брошенного в них серебра опять отпугнула не людей. Но теперь Малфутка была как в лихорадке. Не хватало сил сосредоточиться, вновь заговорить себя, чтобы стать невидимой. И она кинулась прочь, откуда и силы взялись. Неслась среди огромных стволов, разбрасывала серебряные дерхемы, визжала так, что заглушала шипение и тихий рык, заметивших ее жутких преследователей. Убегая, она в попыхах забралась на небольшой пригорок над обрывчиком и неожиданно замерла. Замерли и те, кто рвался следом. Видимо, что-то удержало их на расстоянии, и теперь девушка отчетливо видела, что их отпугнуло. Там, на открытом пространстве за облетевшими невысокими кустиками, горел большой костер. Малфутка так удивилась его живому мерцанию, что и страх прошел. Если тут на самом деле горит костер, если это не морок, отводит глаза, значит, есть в этом лесу некто сильный и не опасающийся темной нежити, и значит, ей следует идти именно туда. Как только она стала рассуждать спокойнее, то и решение пришло. Первым делом девушка сделала то, что должна была сделать давно, скинула с себя и надела наизнанку шубу, так всегда можно отвести от себя глаза лешего и его свиты. Но лес не желал так просто отпускать свою жертву. И если нежить лесная и отступила, то коряги по пути стали вырастать из-под снега, подобно гигантским змеям, ветки цеплять за одежду, не пропуская вперед. Девушка почти рычала от злости и страха, но упрямо продвигалась, падала, тут же вставала, больше всего опасаясь, что потеряет направление, собьется с пути, и тогда ей предстоит до утра блуждать в проклятом лесу, если не что похуже. Сзади затрещала сухо, ветка коряги потянулась к ней, ловя сухими сучьями, как покореженными руками. «Вот я тебя!» — сказано было человеческим голосом, но не живым, а каким-то древесным скрипучим. Малфутка взвизгнула и бросила в корягу последней монетой. Все, теперь она была беззащитна. Костер находился теперь совсем близко, даже дымком повеяло, тепло по-людски. Значит, не морок это? Но тут случилось нечто вообще странное. Вроде бы Малфутка двигалась прямо на огонь, но никак не могла к нему приблизиться. Девушка не понимала, в чем дело, но заметила, что легкое чародейство с вывернутой наизнанку шубой уже начинает терять силу вновь заскрежетала сзади, вновь все отчетливее выступили силуэты тянущихся к ней из чаще нелюдских существ. Малфутка рвалась от них, но никак не могла уйти. И лишь через какой-то мучительно долгий миг она сообразила, что происходит. Она почему-то шла не вперед, а делала круг вокруг костра. Не умеет девушка так хорошо видеть в темноте, не различая она во мраке свои следы на снегу, Малфутка вдруг отчетливо поняла, воздух перед ней был плотен, как стена. Она мягко и неощутимо упиралась в него, не в силах сделать шага в направлении к костру и незаметно огибая открывавшееся впереди пространство, за которым светит огонь костра. Когда-то яга научила свою подопечную заклятию, помогающему преодолевать трудные места. При гололедице или, если встречалась на пути трясина, надо было воззвать к Велесу и сказать положенные слова. И хотя Малфутка понимала, что перед ней чародейство немалой силы, она стала громко твердить заклинание. «Велес в пути, дорогу освети, дорожка, простились, дорожка, проложись, и свет, и тьма отпусти, когда я в пути, а слово мое крепко, и на том стою». Малфутка сделала еще один шаг и поняла, что увязает в стылом воздухе, как в киселе. И тем не менее она смогла пройти шаг. «Еще шаг!» Свет костра впереди стал приближаться, становиться ярче, а сзади зашипело, заурчало зло. Не выдержав, Малфутка оглянулась и увидела странное. Первые из догонявших ее существ почти повисли в воздухе, барахтались, словно попав во что-то густое. Они даже переворачивались в воздухе, но как-то медленно, почти плавно. Вон повис наискосок в неподвижном воздухе страшный рогатый козел. Вон барахтаются черные лягушки, а там относит назад застывшее древесное чудище корявое. Больше девушка назад не смотрела. Повторяя без конца заклинания, прорываясь через стыл и густой воздух, она упрямо преодолевала покрытое чахлыми кустарниками открытое пространство и не сводила глаз с отчетливо различимого впереди костра. Теперь она даже видела тени вокруг него, силуэты, напоминавшие людские, а главное, она стала разбирать голоса, человеческую речь. Кем они могли быть, люди, не убоявшиеся разжечь огонь сворожечь среди колдовской чащи дикого леса? Малфутка это поняла, когда воздух неожиданно утратил свою плотность, и она, преодолев преграду, стремительно бросилась к костру впереди и увидела... Их тут было около десятка, длиннобородых и длинноволосых, в светлых просторных одеяниях и меховых накидках. Они сидели вокруг весело потрескивающего костра, Но все как один повернулись, когда перед ними возникла незнакомая девушка, растрепанная и измученная, в обледенелой обуви и вывернутой наизнанку большой шубе. Малфутка же только глядела и слова выговорить не могла. Радоваться бы, что к живым людям вышла. Но она так испугалась, что лишь смотрела расширенными от страха и изумления глазами. Поняла, что уже попала к волхвам-кудесникам, к волхвам, которые все ведают и никогда не прощают тех, кто прознает про их тайные сборища, кто живут в чащих уединенно от остального древлянского племени и творят свое колдовство. Потом она встретилась взглядом с восседавшим на небольшом возвышении волхвом, увидела его необычные, почти белые глаза, странно светящиеся. Еще успела заметить, как кудесник поднял руку и начертал в воздухе какой-то знак, а потом дунул в ее сторону. И тут же кровь Малфутки застыла, будто каменев, перестав видеть, слышать, понимать.